Глава 24. О бесполезности боевой магии, компромиссе и прощании. Перед грядущим соревнованием я не волновалась совсем. Да и вправду, чего мне волноваться? Магии у меня не меньше, чем у любого прирожденного боевого мага. Притом еще и знания, как у старшекурсников. И пусть я ничего пока не применяла на практике, Но не сомневалась ни мгновения, что все у меня получится. Я вообще была твердо настроена на победу, но Рев упорно стоял на своем. «Только защита, Кира!» Наставлял он меня как раз перед тем, как надо было идти на состязание. «Не вздумай даже пытаться атаковать. Это слишком рискованно!» Рев, ну ты чего к ней прицепился?» Вмешалась Дарла. Кира сейчас ни в чем не уступает остальным боевым магам, и лично мне кажется, она очень даже может победить. «А я согласна с Рефом!» — возразила Аниль. «Это все слишком рискованно!» «Ого!» — кивнул Гран. «Киру прибьют, и никому ничего за это не будет. Все-таки состязание по боевой магии вполне допускает и такое. Так что, Кира, слушай Рефа и не рискуй!» «Кстати, даже если за этот этап турнира мы не получим ни одного очка», воодушевленно сообщил Тавер, «у нас все равно останется шанс на победу. В последнем состязании победитель будет только один, кто первым найдет в подземелье кубок и доберется с ним до выхода. Та команда и получит максимальные пять очков, остальные ничего. Так вот, если мы сегодня ни одного очка к своему общему счету не прибавим, все равно останется шанс, что победив в последнем, «Весь турнир выиграем, хотя, конечно, многое зависит от того, сколько за сегодняшнее состязание получат остальные команды». Артефактор снова крепко задумался. «Фуф, нашел!» В гостиную спустился Алим и вручил мне вполне материальный сверток. «Правда, тебе немного великовато будет, но все же не критично». Взяв сверток, я поспешила в спальню переодеваться. Теоретически, этот черный комбинезон должен был сидеть плотно, но мне оказался свободен. Вообще, по словам Алима, он остался еще с тех времен, когда здесь жила некая Фиита, которая, будучи боевым магом, обладала и неким уникальным даром. И если с комбинезоном все было просто, то остальные детали облачения вызвали немой вопрос. «Как-то же надо было закреплять эти штуки с защитными рунами, вот только и подобия каких-либо креплений не имелось». В это время в дверь как раз постучали. «Кира, ты оделась?» Послышался голос Рефа. «Не совсем». Отозвалась я, пытливо разглядывая броню. Не дожидаясь приглашения, Реф открыл дверь и вошел в спальню. «Ты знаешь, как эти штуки закрепляются?» Тут же спросила я. «Конечно, давай сюда». И хоть меня это жутко смутило, но все элементы этого легкого подобия доспеха Рев надел на меня сам, хотя в любом случае так было бы быстрее, чем объяснять мне, как это сделать, какой из защитных приемов намеренно применять. Спросил он чуть ли не тоном преподавателя на важнейшем экзамене. Ну, э, вообще начну э, с многогранного отражения, потом, скорее всего, попробую грозовую завесу, а после этого, Кира. Со вздохом перебил рев. Я, конечно, понимаю, что теперь, когда ты, наконец, дорвалась до боевой магии, да еще и с продвинутыми знаниями, тебе не терпится применить все, что только известно, но не сегодня, хорошо? Смена приема – это всегда риск. На несколько мгновений ты остаешься без защиты, а этого допустить нельзя, поэтому с самого начала ты создашь щит адепта и будешь удерживать его до конца. И никаких экспериментов, только щит Адепта. Я с крайним сомнением посмотрела на Рефа. Ты шутишь или издеваешься? Даже с теперешними знаниями я не смогу создать щит выше третьего уровня, а щит Адепта – это вообще за гранью. Сам же знаешь, на такое способной единицы, явно после многолетних тренировок. Это с твоим-то уровнем магии создать щит высочайшей степени возможно, раз плюнуть. Но я-то, извини, середнячок? «Ты кое-чего все же не учитываешь». Ореф улыбнулся. «Ты получила не абы какую магию, а мою. И кому как не мне знать, на что она способна. Тут весь секрет в том же природном свойстве защиты. Твоя задача проста – не мешай магии себя защищать. Ты лишь задашь, как именно это проявится. Сформируешь щит адепта, а после этого опустишь сознательный контроль. Тогда все получится. Запомнила? Я медленно кивнула». И главное, Кира. Рев смотрел на меня очень серьезно. Пусть я уже говорил, но повторюсь. Ни в коем случае не рискуй. Все силы на собственную защиту. Наверняка или ректором, или этой шайкой-гаденышей подготовлена какая-нибудь пакость. Тебя запросто могут убить. В назидание всем нам. Мол, вот вам уникальные маги. Не суйтесь, куда не надо. И ничего им за это убийство не будет. От властей, по крайней мере. Хоть он и не договорил, но уже один потемневший взгляд выдавал, что уж Рефта с ними точно разберется, да так разберется, что смерть будет самым лучшим и гуманным вариантом. Не волнуйся, все будет нормально. Я улыбнулась. Я сделаю все, как ты сказал. Щит адепта, так щит адепта. Продержусь уж как-нибудь отвезенное время, а потом все вместе двинем дальше искать вэнса Найдем его, вызволим, а завтра в общем победим. И все, факультет спасен, жизнь прекрасна. Так что, Рев, будь оптимистом. Я буду оптимистом только тогда, когда ты будешь в абсолютной безопасности. Хмуро возразил он и вздохнул. Ладно, пойдем, нам уже пора. Состязание, само собой, проходило на арене боевых магов. Сейчас защитный купол снова был в наличии, так что зрители могли не опасаться, что их случайно заденет. Команды тоже находились за пределами купола, как простые наблюдатели. Я последняя из участников прошла на арену, и проход в куполе за моей спиной исчез. Теперь мы были фактически отрезаны этим барьером от остального мира. Мне сразу же стало не по себе. Особенно, когда увидела, что места для факультетов снова распределены. Но визуально вроде бы никакого подвоха не наблюдалось. Да и деваться было некуда. Я встала прямо под парящим гербом, светееватой руной и драконом. От боевых магов выступал Эрвин собственной персоны. Остальные участники тоже были мне знакомы. Я их видела еще в тот раз, когда эта гоп-компания приходила нас запугивать, и сама же от Дарла удрала. Ну и сейчас у меня складывалось впечатление, что они все заодно. Скорее всего, сначала намерены дружно устранить меня, а потом уже состязаться друг с другом. Правда, еще вероятнее, что места уже заранее между ними распределены. Речь короля была здесь слышна отлично. Кроме уже традиционных высказываний, он вдруг особо подчеркнул, что по правилам турнира разрешено даже убийство, потому, мол, будьте внимательны и все же милосердны друг другу, а после этих слов посреди арены появились основатели. «Внимание участникам!» – объявил один из них. «В сегодняшнем состязании будет оцениваться ваше владение боевой магией, разнообразие приемов защиты и нападения, ловкость и маневренность. Но это не показательное выступление». Голос призрачного мага посуровил. «Вы должны проявить себя как истинные боевые маги, но если кто-то чувствует, что не справляется, может выйти из состязания, обозначив знак поражения. Такого мага остальные, естественно, не трогают. Мы все отведенное время будем наблюдать за ходом состязания. Удачи, и пусть победит сильнейший!» Основатели исчезли, тем самым дав сигнал к началу. Конечно, услышав, что будут оценивать разнообразие приемов, меня так и подмывало использовать их побольше, но я все же решила не идти на поводу лучеславных эмоций, а послушаться рефа. Жаль, отсюда нельзя было разглядеть, где сидят ребята, но я не сомневалась, что они сейчас смотрят на меня. Они верят в меня, и я обязательно должна справиться, пусть щит адепта и не разнообразие, но зато самый мощнейший из приемов защитной магии. Основатели, надеюсь, непременно его оценят. Мои противники дружно поднялись в воздух. Я же левитировать пока не умела. Это был как раз один из тех приемов, где архинеобходима практика. На одних знаниях тут не выйдешь. Но сейчас и надобности в полете не возникало. Щит адепта прекрасно создается и на Земле. И медлить я с ним не собиралась. Особенно учитывая, что остальные участники явно намеревались все вместе атаковать меня. Но при первой же попытке создать щит, я вдруг с ужасом поняла, что совершенно не чувствую свою магию. Совсем. Как было до избавления от клейма Алекса. Паника тут же стальной хваткой сжала горло. Я и без магии на боевом состязании, а меня вот-вот атакуют. Было от чего прийти в ужас. Противники объединили силы, чтобы обрушить на меня мощный поток убийственной магии. Внутри купола поднялся ветер, звихорил песок под ногами, и тогда-то я и увидела, в чем дело. Не зря места факультетов оказались распределены. Я стояла в рунном круге, начертанном на земле и предусмотрительно засыпанном слоем песка. И мне хватало знаний, чтобы определить, что это. Руны запрета. Полного запрета на любую магию. Сейчас я оказалась в их власти. Причем без возможности выбраться за пределы круга. Физически руны тоже сковывали. И самое обидное, во всем этом было даже не то, что меня вот-вот беспрепятственно убьют, а то, что магия запретов тоже относится к боевой, потому основатели этим гадам применение такого поставят только в плюс. Если бы я могла пошевелиться, я бы воспользовалась последней возможностью, обозначила бы традиционный знак поражения, как и говорили основатели, и тогда бы меня не имели права тронуть. Но власть рун запрета становилась все сильнее с каждым мгновением, так что я даже двинуть пальцем не могла, просто стояла и смотрела. Хотя противники были на расстоянии, я отчётливо услышала магически донесённый до меня голос Эрвина. Из-за прелесть ничего личного. Мы ведь рассчитывали, что на состязании будет этот наглый выскочка, которого уже давным-давно пора поставить на место. Ну, раз уж ты, считай, просто не повезло. Зато будет уроком всем уникальным магам на будущее. и в мою сторону рванула убийственная искрящаяся волна, словно множество молний сплелись между собой в едином порыве. Удар небес, тоже из числа высших приемов. Вот основатели порадуются. До столкновения оставалось буквально несколько секунд, когда вдруг послышался оглушительный удар. Произошло то, что вообще считалось за гранью возможного. Боевой магии пробило купол, который сам по себе был как раз-таки непробиваемым. Мгновение. И рядом со мной оказался реф. Я никогда еще не видела его в такой ярости. о вы нет. Он ведь тоже попал под власть запретных рун. Но двигаться он все же еще мог. Встав передо мной, словно пытаясь загородить, он просто поднял правую руку, ничего не говорил и ничего больше не делал. Следующее мгновение – на нас обрушился удар небес. Каким-то чудом меня все же не убило сразу. опав на землю, едва осознавая себя от боли, «Я еще успела увидеть происходящее. Перед глазами отпечаталось рывками, словно отдельными кадрами. Рев остался на ногах после атаки, хотя это явно удавалось ему с огромным трудом». Он по-прежнему держал поднятый правую руку. Бледный, но при этом с почти черными глазами он что-то отрывисто говорил, и прямо из-под земли взвивались потоки тьмы. Я слышала чьи-то крики, но все это уже смазывалось, и через миг я просто потеряла сознание. Удивительно, но я все же не умерла. Хотя, когда открыла глаза, чувствовала себя ужасно. От слабости казалось, что я даже с кровати встать не в состоянии. Пока еще мутным взором я глядела привычный интерьер спальни. Судя по освещению, уже вечерело. Кое-как собравшись силами, я вцепилась в спинку кровати и все же поднялась на ноги. На мне был по-прежнему тот черный комбинезон с защитными щитками. Судя по тому, что руны на них оплавились, они все же сработали и смягчили удар. Может, как раз благодаря им я и осталась жива. Но вот только рев -то там был, без такого доспеха. Старательно гоняя прочь перепуганные мысли, я побрела из комнаты. Вот так, держась за стенку, я вышла в коридор, а тут уже слышались тихие голоса из гостиной. Видимо, ребята собрались там. Кое-как я добрела до лестницы. «Кира!» Аниль заметила меня первой. «Тебе пока нельзя вставать!» Гран тут же спешно поднялся ко мне и помог осторожно спуститься по ступенькам. «А где Рев?» Слова пока давались с трудом. Судя по тому, как переглянулись между собой ребята, мои перепуганные мысли были явно крайне недалеки от истины. «Ты вот что!» Гран усадил меня в кресло. «Пока посиди. Сейчас как раз будет готово одно особое зелье. Оно мигом придаст тебе сил». Он спешно ушел на кухню, но собственная слабость меня в данный момент волновала меньше всего. «Где Рев? Что с ним?» Я едва сдерживала панику. «Кира, мы не знаем...» Тавер вздохнул. «Он же...» О, «Он же что?» Дыхание перехватило от ужаса. «Ты только не волнуйся, он жив!» Озвучила Дарла самое главное. «Просто мы не знаем, где он сейчас, но то, что жив, это я могу сказать тебе точно!» «Кира...» Вздохнув, тихо произнесла Ниль. «Он же опустошил их, полностью магически истощил всех тех, кто на тебя напал. Понятное дело, что это из-за кругозапрета Реф тоже не мог применить боевую магию, но зато мог свою, уникальную. Он успел частично погасить атаку, потому вас и не убило на месте, а потом, потом просто полностью отобрал магию противников. И это на глазах у всех». Ему же и самому сильно досталось, — подхватила Дарла. Тебе фактически перепали только отголоски, а основную мощь удара Рев принял на себя, а потом еще и свои способности применил, что ему явно сил не прибавило, потому его и смогли схватить». Он просто-напросто был уже без сознания. Королевские стражники куда-то его унесли. А потом Анелли едва успела накрыть нас защитным куполом, ведь по спешному приказу короля над ареной рассеяли заклятия забвения. А ну и понятно, такая паника началась, а теперь никто не помнит правды. — А теперь, как самая погей Морезма? — невесело усмехнулся Тавер. Потом появились основатели. Места за состязание распределять. Мы в это время как раз пробирали за тобой на арену. Рев уже не было. А остальных бессознательных участников как раз к целителям спешно уносили. Так вот, эти старые маразматики, основатели которых торжественно объявили, что лучше всех себя проявил представитель факультета боевой магии. В общем, боевые получили пять очков. Некроманты четыре, прикладные два, целители одно, а мы ноль. Так как боевую магию не продемонстрировали вообще. Нет, ну не бред ли? Тут опустошитель среди бела дня объявился, они как ни в чем не бывало. И вообще она все явно плевать, И кроме этого их сомнительного судейства. И теперь общий счет такой. Боевых 16, у прикладных 14, у нас 12, у целителей 11, а у некров 9. Я, конечно, понимаю, что все это уже совсем не важно, но просто, ребят, мне дико возмущает такая несправедливость. «Только все это мелочи», — уныло произнесла Анель. Вся территория университета накрыла непробиваемым куполом. Руководство успело подсуетиться и создать иллюзию невидимости, чтобы панику сдержать. Но факт остается фактом. Рев же рассказывал, что купол появляется как раз накануне того, как на изнанке мира произойдет разрыв. Видимо, все будет так же, как пятьдесят лет назад в Бонвейской академии. Никому отсюда не выбраться и никому здесь не выжить. Но мы же не станем сидеть сложа руки. Я глядела ребят. Ну, а что можем сделать мы? Ни дамаги, ни удачники, вы простите меня за откровенность. Тавер вздохнул. Я не знаю, что мы можем сделать. Тихо ответила я, но ну, я знаю точно, чего делать нельзя. Нельзя бросать друга в беде. Кира права. В гостиную вернулся Гран с чашкой пахнущего травами зелья. Мы должны вызволить Рефа. Справится он с грядущей напастью или нет, это уже другой вопрос. Но он наш друг, и никто, кроме нас, ему не поможет. что скажете?» «Нас все равно отсюда выпихнут пинком под зад». Дарла пожала плечами. «Так почему бы напоследок не оторваться? Хуже-то уж точно не будет». «Я считаю, что затея безнадежная», вздохнула Ниль. «Наверняка Рефа сейчас охраняют так, что вообще не пробраться. Ну, конечно же, я с вами». «Я тоже за...» Присоединился Тавер. Но нам обязательно нужен четко продуманный план, иначе провал обеспечен. Да только времени на раздумья в обрез. Значит, будем импровизировать. Гран будто бы не сомневался в успехе. А я старалась просто об этом не думать. Вообще не допускать никаких сомнений. Да и страх за Рефа заглушал все остальные эмоции. Нужно непременно его освободить. А там уж будь что будет. Хорошо, хоть Алим знал, где сейчас находится Реф. Все-таки дух чувствовал всех обитателей дома. «Получается, его держат примерно там же, где и Вейнса, по словам Зули». Задумчиво произнес Гран. «Я Зули уже отправила на разведку», сообщила Дарла, как раз в этот момент возвращаясь в гостиную. «Он сейчас быстренько там все осмотрит и нам доложит. Кира, ты как?» «Намного лучше». Я кивнула. Приготовленная Граном зелья и вправду мгновенно восстановила силы. По крайней мере, физические. А вот тяжелые мысли продолжали меня терзать. Ведь Рев там сейчас заперт в какой-то подземной камере, как сказал Алим. И ему-то никто заботливо не приготовит восстанавливающие силы зелья. Хорошо, хоть не убили до сих пор. И насколько же Рев ослаблен, если не попытался вырваться оттуда. «Тавер, как у тебя успехи?» Гран переключился на мастерящего у камин артефактора. «Ну как-как?» Тот нервно хихикнул. В жизни я пытаюсь сделать нечто, что гарантированно рванет. Раньше-то все взрывалось исключительно случайно. Ничего-ничего, создавать катастрофу — это у тебя врожденно. Улыбнулся Гран. Так что все получится. Успеешь к тому моменту, как у меня зелье будет готово? Да, должен. Тавер не слишком-то уверенно кивнул. Когда вернулся Зуля с разведки, Тавер все-таки закончил переделывать светящийся круг во взрывной артефакт, а Гран как раз наливал остывшее до нужной температуры зелье в походную склянку так что все было готово для операции, которую дарла пафосно назвала последний героический поход уникальных магов. Ну да, насчет последний это на в точку. Даже если мы вызволим Рева и он предотвратит катастрофу, в турнире мы все равно проиграли. Так что факультет радостно разгов. А ну а если беды не избежать, то все, просто погибнем. На дело мы пошли глубокой ночью. По словам Зули, внешний вход в подземельную часть замка охраняли всего двое королевских стражников. Мы притаились в лесочке неподалеку. Отсюда замечательно просматривались и пара мужчин в доспехах, и заветная кованая дверь, которую они охраняли. Раза с пятого Грана удалось обернуться в мелкое. Серой мышью поспешил вперед, выдержав установленное время, чтобы он как раз успел добраться до цели, к страже направилась Дарлов с Цветнем в руках. Мы все-таки были достаточно близко, чтобы слышать все. Эй, куда?» — рыкнул один из стражей. «Сюда запрещено!» «А почему запрещено?» Дарла была само очарование и кокетливость. «Нет, ну вы что такие буки, мальчики? Разве нельзя, милой девушке, с милым цветочком составить компанию таким симпатягам? Вот вы знаете, я обожаю мужчин в доспехах. Они такие брутальные, что я прямо млею и просто не могу пройти мимо». Воспользовавшись тем, что она отвлекла все внимание на себя, позади стражников Грант принял человеческий вид. Два одновременно смачных удара по голове и бравые стражи повалились на землю. Оборотень явно знал, куда и как бить, чтобы потеряли сознание. Мы тут же устремились к ним, пока Зуля утаскивал стражников в сторонку. Тавер закрепил на кованой двери свое взрывное устройство. Аниль накрыло место будущего взрыва защитным барьером, хоть его и разрушило, когда внутри рвануло, но зато это получилось практически бесшумно. Теперь вместо двери зияла дыра, а по краям каменной кладки распускались голубенькие цветочки. Дар был во всей красе. «Так что Домалин говорил?» Гран первому стремился в подземелье. Четвертая камера с левой стороны от лестницы. Я шла сразу за ним, а следом остальные. Спустившись, мы оказались в длинном, плохо освещенном коридоре с чередой дверей. «Как думаете, — поежилась Аниля, — здесь в каждой камере кто-то есть?» «Врет ли?» Тавер опасливо поглядывал по сторонам. «Ну, нам в любом случае лучше здесь не задерживаться». Нужную дверь нашли быстро. Ребята отошли чуть в сторону, а я небольшим боевым зарядом сбила мощный засов. Вот уж не думала, что мое первое проявление магии будет именно в том, чтобы взломать дверь. Внутри оказалось совсем темно, даже подобия окна не было, но Гран мгновенно создал несколько световых сполохов. И только тогда мы увидели Рефа. Он лежал недвижно наподобие деревянной скамьи в углу. То ли так крепко спал, то ли был по-прежнему без сознания. У меня от отчаяния тут же встал ком ужаса в горле, да и слезы на глаза грозили вот-вот навернуться». Но сейчас я могла лишь стоять в стороне, ведь толку от меня никакого. Сейчас не я нужна была Рефу. А Ниль времени зря не теряла. Она сосредоточенно водила руками над Рефом. Льющийся с ее пальцев серебристый свет был едва заметен в царящем сумраке. «Он не приходил в сознание еще состязания?» Задумчиво говорила целительница. «Повреждений нет, но он почти полностью бессилен». «Ты, главное, его в чувство приведи, а там разберемся!» Гран достал из кармана склянку с зельем. Через несколько минут вернулись Ставер с Дарлой. «Слушайте, тут столько камер!» выдал артефактор. «Но все запертые, без каких-либо познавательных знаков, и как определить, где вейнс? Там явно внутри полная звукоизоляция, так что определить можно лишь, вскрывая все камеры подряд». В этот момент Рев шумно вздохнул и открыл глаза. Я снова с трудом подавила порыв разреветься, На этот раз от радости он медленно обвел нас взглядом, задержавшись на несколько секунд на мне, и отрывисто произнес «Территорию уже накрыла?» «Ага», — Дарла кивнула. «Как раз, когда ты отключился на арене!» Рев попытался встать, но сил хватило только, чтобы сесть на скамье. «На, держи, восстановит!» Гран открыл склянку с зельем и протянул ему. Рев выпил залпом, но встать все равно не успел. Совершенно бесшумно в коридоре появились королевские стражники, целый отряд. Мне стало дурно от одной мысли, что придется пробиваться силой, применить боевую магию, чтобы навредить кому-то, пока я к этому была не слишком-то морально готова. Но, с другой стороны, особого выбора и не предвиделось. «Пойдемте с нами», — довольно спокойно произнес глава отряда. «Его Величество желает вас видеть». Мы с ребятами переглянулись. Рев хоть и нахмурился еще больше, но все же сказал. «Пойдемте, посмотрим, что король хочет нам сказать». Король явно ничего не хотел нам сказать. Он метался по кабинету ректора с паническим «Мы все умрем, нам всем конец». Сам же ректор с крайне озлобленным видом сидел за столом. «Кроме них здесь находился еще один мужчина. Я его на балу видела, он тогда с еще одним типом невменяемого Мунда увел. Кажется, его звали Брандон. Из всей находящейся здесь троицы в данный момент только он производил впечатление адекватного человека». «Благодарю, что пришли», – произнес он, когда наша компания вошла в кабинет. «Прошу прощения за предоставленные неудобства». Это он уже к Рефу обращался. «Неудобства?» Тот же с рыком подскочил Вандис. Да этот негодие отобрал магию моего сына. Я не собираюсь оставлять это просто так, да я. Овидите его, перебил Брандон, кивнув страже. успокоительное зелья, двойную порцию. Тот же двое стражников подхватили голосящего ректора под руки и вывели из кабинета. Ты что это тут раскомандовался? Это уже король, следом заголосил. «Это моя стража, и только я могу им приказывать, я король, великий король!» У Дарлы терпение кончилось раньше, чем Брандон что-либо скомандовал в адрес истерящего короля. «Ваше Величество!» Она подошла к Мунду с очаровательнейшей улыбкой. «Подержите цветочек, пожалуйста!» И всучила ему горшок с цветнем. Бутон тут же ощерился клыками, король перепуганно икнул. А Дарла все так же мило продолжила. «Очень советую не делать резких движений. Цветулька уж очень этого не любит». Бедный Мунт так и замер, не сводя опасливого взгляда с клыков на лепестках. Зато, к счастью, больше не скандалил. Брандон одобрительно Дарли улыбнулся и очень серьезно продолжил. «Не знаю, успели вы заметить до завес или нет, но всю территорию университета накрыло непробиваемым куполом. Прорыв изнанки может произойти с минуты на минуту». Он смотрел прямо на Рефа. «И что?» Парировал тот с завидной невозмутимостью. Вы ждете, что я побегу всех спасать, извините. Но я блаженным милосердием не страдаю. Особенно после того, как нас едва не угробили. И не надо говорить, что шайка ректорского сына действовал исключительно по собственной инициативе. Даже если их никто не заставлял, все делалось с молчаливого согласия и одобрения и ректора, и короля. А уж при всеобщее презрение к нам я вообще молчу. Из какой стати я буду себя утруждать? Я защищу лишь тех, кто мне дорог. Что же касается всех остальных, извините, но вариант не делать ничего. И пусть они все сдохнут, мне нравится куда больше». «Мне, кстати, тоже?» Тут же воодушевилась Дарла. А я даже не знала, что и думать. Судя по словам этого Брандона, который явно ходил как минимум в королевских советниках, он очень даже в курсе об истинной сущности и предназначении опустошителей. Как, скорее всего, в курсе, что уникальные маги виноваты не больше других. Но что же это тогда получается? Те, кто стоит у власти, прекрасно знают правду и даже не собираются ее обнародовать. Им просто выгодно, чтобы уникальные маги так и оставались изгоями. Лев, послушай». Брандон вздохнул. «Я понимаю, у тебя есть причины для такого отношения, Ну, сейчас-то уж точно не до личных обид». Рев не ответил, мы с ним встретились взглядом, я ничего не говорила. Да и толку, если я буду просить, Реф, пожалуйста, пожалей всех, они ведь и вправду погибнут, но он, похоже, догадался моих мыслях и, безо всяких слов, шумно вздохнул. «Вэйнс, освободите», — сказал он Брандану. «И пусть этот его величество, который прямо сейчас подпишет указ, что больше никаких гонений на наш факультет не будет». Брандон тут же подал знак двум стражникам. Один спешно ушел, второй без опаски взял Цветня и вручил растерянному королю лист и перо. «Но Брандон!» Тут же начал Мунт. «Тебе сказали, что писать. Вот и пиши». Довольно резко перебил его попытку протестовать тот. Да, сразу было видно, у кого тут реальная власть. Пока Мунт, чуть ли не скрипя зубами, писал указ, привели бледного военца. «Ребята!» Он вяло улыбнулся. «А я-то думал, что это вдруг меня освободить решили?» Гран ему тут же принялся рассказывать обо всем, что происходило за время его отсутствия. А я по-прежнему смотрела на Рефа. Да, он явно изменил свое решение, да, он выполнит свой долг и спасет здесь всех, но отчего-то мне было так тошно и тоскливо. Королевский указ Вейн забрал себе. Правда, толка от этого распоряжения все равно не было. В турнире мы все равно уже фактически проиграли, так что наш факультет закроют как несостоявшийся. И это будет вполне законно, учитывая, что долгие годы уникальные маги якобы демонстрировали полнейшую неуспеваемость. Но сейчас в любом случае имелись вопросы и поважнее. Правда, воодушевленные ребята уже во все обсуждали, что не все потеряно. Пока Реф будет наизнанке закрывать прорыв, мы возьмемся участвовать в последнем состязании. И если победим, то по очкам окажемся первыми. Конечно, без Рефа пройти подземный лабиринт будет совсем непросто, но стоит рискнуть. Я в этом разговоре не участвовала. Мы с Рефом отошли в сторону ото всех. Кира, послушай. Тихо произнес он, внимательно на меня смотря. «Если вдруг я, в общем, не вернусь, клеймо собственности пропадет само собой, и тебе...» «Ты вернешься», — перебила я. «Я в этом ни мгновение не сомневаюсь». Он ничего не ответил, просто молча смотрел на меня не меньше минуты. Казалось, что хочет сказать что-то еще, что-то очень важное, но так и не сказал. Больше, не обронив ни слова, он спешно вышел из кабинета, и в оцарившейся тишине Уэйн со вздохом пробормотал. «Он не вернется!»